вы верите всей этой чепухе о голливуде спросил крафт не всему но готов поставить последний доллар что док чист сказал крафт вот как сказал пируджи а сколько случаев пропажи людей в этом районе зарегистрировано за последние скажем 25 лет крафта словно так ударила. Он видел все старые записи. Нильс был прав насчёт него. даже ни разу его не увидев. Внешние на этот раз прислали умного и проницательного человека. Перуджи знал все ошибки, сделанные муравейником раньше. Плохо, плохо, плохо, плохо. Чтобы спрятать волнение, Крафт повернулся и вновь зажигал в сторону построек, теперь уже совсем близких. Ну, «Зависит от того, кого называть пропавшим», — сказал он и добавил, увидев, что Перуджи продолжает стоять в тени, отбрасываемой ивами. «Идемте! Мы не можем заставлять Дока ждать!» Перуджи последовал за ним, подавляя улыбку. Шерифа было видно насквозь. Крафта потрясло упоминание о пропавших людях. Да, это совсем не тот, ничем не примечательный тип шерифа. В голове Перуджи вещи стали укладываться на свои места. Здесь были потеряны три агента, пытавшиеся разъяснить подозрения. Выявление шерифа не бывшего шерифом приалоло этому подозрению новую размерность. Все-таки достигнуто какое-то продвижение. Перуджи подумал: Фелстром понял, что мы готовы дорого заплатить за доступ к проекту сорок. Сейчас время узнать, сколько готов заплатить он. мне всегда казалось что пропавший человек это пропавший человек сказал пируджи в квадратную спину краса крафт ответил не оборачиваясь не совсем так некоторые хотят пропасть сбежать от жены от работы то есть они практически пропадают я не говорю о вашем приятеле. Когда я говорю «пропавший человек», то имею в виду человека, действительно попавшего в опасное положение. И вы не думайте, что в такое опасное положение можно попасть здесь. Но это же не дикий Запад, сказал Крафт. Здесь спокойнее, чем во многих ваших городах. Здесь мало кто двери запирает. С ключами хлопот не оберешься. Он ухмыльнулся через плечо. Кроме того, мы любим обтягивающую одежду, и для карманов просто мало места. Они проходили мимо дома. В футах в шестидесяти впереди них, за голым пустырем, покрытым грязью, угрожающе нависала громада сарая. Старая ограда, от которой остались одни столбы, разделяла этот пустырь. В эркере, выступающего в сторону ручья, крыла дома, висели пожелтевшие занавески. Но само здание, казалось, было давно заброшено. Перуджи оно заинтриговало. Пустое? Почему? Дома принято использовать. Жил ли здесь Хеллстром со своей съемочной группой? Может быть, они здесь обедают? Почему не слышен звон посуды, кастрюли и прочего? Он вспомнил замечание Портера о странностях. Очень точное замечание. На ферме бросалось в глаза не наличие чего-то, а скорее его отсутствие. Впрочем, сейчас имелся и один определенный сигнал – кислый запах. Сначала он подумал о фотохимикалиях. но тут же отбросил это предположение. Запах был слишком резкий и прилипчивый,